Кира предприняла маневр отклонения, скорее для очистки совести, чем на самом деле рассчитывая на успех. И прямого попадания нам таки удалось избежать. Но это и все. Ракеты взорвались одновременно, одна прямо под днищем, вторая десятком метров левее. Корабль швырнула в сторону, и он на несколько показавшихся, мне мучительно долгими секунд, потерял управление. Потом Кира перебросила энергию на единственный сохранившийся двигатель, увеличила тягу и вытащила тритон из штопора, примерно в 500 метрах над уровнем моря. Это позволило нам не плюхнуться в воду, как мешок с картошкой, а элегантно войти в нее под правильным углом. Эффект от соприкосновения с водой оказался сильнее ударной волны от двух ракет, взорвавшихся в непосредственной близости от корабля. Страховочные ремни, не рассчитанные на удержание в кресле человека в тяжелой броне, не выдержали и я врезался головой в пульт управления огнем. Весь ущерб достался пульту, но это уже не имело значения, потому что космические орудия для подводной охоты все равно не предназначены. Ритер своим шлемом расколотил штурманский дисплей, и только Кира в легком космическом скафандре удержалась в своем кресле и не нанесла кораблю дополнительных повреждений. Как следует из его названия, Теоретически Тритон был рассчитан на скрытое перемещение под водой. Правда, двигаться он мог медленно, недалеко и не в нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии он был способен передвигаться только в одном направлении – на дно. «Все сложилось не так уж плохо», – заявил Риттер, попытавшись найти в нашем положении светлую сторону. «По крайней мере, мы произвели достаточно шума, чтобы привлечь внимание Скари». «Но поддержки с воздуха теперь уж точно не будет», — сказала Кира. «Извини, полковник». «Это ерунда, капитан», — сказал Риттер. «Кстати, ваша миссия окончена, и лезть в бой вам совершенно не обязательно. Можете сдаться в плен, если найдете кому. Алекс, тебя это тоже касается». «Угу», — мрачно сказал я. «Уже бегу размахивать белым флагом». «Как знаешь», — сказал Риттер, выпутываясь из остатков кресла, и штурманского пульта. Тогда пойдем и доиграем спектакль до конца». Кира открыла шлюзы, и в корабль хлынула вода. Мгновением позже пришлось выключать сработавшую из-за нарушения герметичности аварийную сирену. «Глушите все, капитан», — сказал Риттер. «Сия посудина больше ничего не может для нас сделать, и потому будет затоплено». Надо сказать, далеко не каждому космическому кораблю выпадает такая участь. Поскольку мы плюхнулись на мелководье не так уж далеко от берега, как и просил Риттер, Тритон лег на дно раньше, чем все его помещения заполнились водой. Человек в тяжелой боевой броне обладает той же плавучестью, что и человек с ногами, закатанными в тазик с цементом. А применять реактивный ранец под водой не рекомендуется. Так что мы просто вышли из корабля и побрели по дну, в сторону острова. Надеюсь, там есть относительно пологий пляж, и нам не придется применять навыки подводного скалолазания, которых у меня все равно нет. Подводный мир Венту не поражал воображение. То ли изначально не отличался большим разнообразием, то ли мы всех распугали своей посадкой, но водолазной команде Кусто тут явно нечего было бы снимать и Калипсо вряд ли задержалась бы тут надолго. Впрочем, наша подводная Одиссея оказалась еще короче. Они наверняка ведут нас на радарах, так что на берегу уже точно выстрелился комитет по торжественной встрече, сказал Риттер. Тут уже ничего не придумаешь, парни. Поэтому при первой возможности включаем двигатели и пробиваемся к кораблю, стараясь нанести максимальный ущерб и поднять побольше шума. Это в общих чертах. А вообще, действуйте по ситуации. Кто-то из боевиков затейливо выругался. Полковник не стал делать ему замечания. «Тут, наверное, надо сказать что-нибудь пафосное», — заявил он вместо этого. «Что-нибудь подобающее моменту. Про долг, про то, что это будет честь для меня, биться с вами плечом к плечу и прочее бла-бла-бла. Но мы взрослые люди и все понимаем, не так ли?» Нестройный хор голосов высказался, что так. Половина фраз была нецензурной. «Обстоятельства сложились против нас», — продолжил Риттер. «Все, что мы могли сделать на этой чертовой планете, мы уже сделали. Дальше нас ждут только бонусы, и каждый будет собирать их сам». «Заканчивай же, полковник», — посоветовал кто-то. «Деваться все равно некуда». «Некуда», — согласился Риттер, «а потому я заканчиваю». «Удачи нам всем, парни! И вам, капитан, тоже удачи!» «Пристрелите меня уже поскорее!» – простонала Кира. Сверху оставалось всего несколько метров воды, и дно все круче забирало вверх. Я проверил боевые системы скафандра, глотнул водички с подведенной к рту трубки и сделал пару глубоких вдохов. Мое шестое чувство молчало и не пыталось меня ни о чем предупредить. Очевидно, это означает, что на этот раз возможности разминуться с Костлявой уже не представится. Но зато я буду первым и единственным человеком, родившимся в 20 веке и умершим на чужой планете, да еще умудрившимся поучаствовать в самых настоящих звездных войнах. Обидно только, что мне так и не выпало возможности зарубить какого-нибудь злодея синим световым мечом.